Глава 29. Работа подполковника. У подполковника климентьева волосы были то, что называется смоль. Блестящие черные, как отлитые, они лежали гладко на голове, разделяясь пробором, и будто слипались в круглых усах. Брюшка у него не было, и в 45 лет он держался стройным молодым военным. Еще он не улыбался на службе никогда и это усиливало черноватую мрачность его лица. Несмотря на воскресенье, он приехал даже раньше обычного. В разгар арестантской прогулки пересек прогулочный двор, с полувзгляда заметив беспорядки на нем, но не роняя своего чина, ни во что не вмешался, а вошел в здание штаба спецтюрьмы, на ходу велев дежурному Наделашину вызвать заключенного Нержина и явиться самому. Пересекая двор, подполковник особенно уследил, как встречные арестанты старались одни пройти побыстрей, другие замедлиться, отвернуться, чтоб только не сойтись с ним и лишний раз не поздороваться. Клементьев холодно заметил это и не обиделся. Он знал, что здесь только отчасти истое пренебрежение его должностью, а больше стеснение перед товарищами, боязнь показаться услужливым. Почти каждый из этих заключенных, вызванный в его кабинет в одиночку, Держался приветливо, а некоторые даже заискивающе. За решеткой содержались люди разные. И стоили они разно. Клементьев понял это давно. Уважая их право быть гордыми, он неколебимо стоял на своем праве быть строгим. Солдат в душе, он, как думал, внес в тюрьму не издевательскую дисциплину палачей, а разумную, военную. Он отпер кабинет. В кабинете было жарко и стоял спертый неприятный дух от краски, выгоравшей на радиаторах. Подполковник открыл форточку, снял шинель, сел, закованный в китель, за стол и оглядел его свободную поверхность. На субботнем, неперевернутом листке календаря была запись. «Елка!» Из этого полупустого кабинета, где средства производства состояли еще только из железного шкафа с тюремными делами, полудюжины стульев, телефона и кнопки звонка, подполковник Клементьев без всякого видимого сцепления, тяг и шестеренок успешно управлял внешним ходом трех сотен арестантских жизней и службой пятидесяти надзирателей. Несмотря на то, что он приехал в воскресенье, его он должен был отгулять в будни, и на полчаса раньше Клементьев не утратил обычного хладнокровия и уравновешенности. Младший лейтенант Надилашин предстал рабея. На щеках его выступило по круглому румяному пятну. Он очень боялся подполковника, хотя тот за его многочисленные упущения ни разу не испортил ему личного дела. Смешной, круглолицый, совсем невоенный военный, Надилашин тщетно пытался принять положение смирно. Он доложил, что ночное дежурство прошло в полном порядке, нарушений никаких не было, чрезвычайных же происшествий два, одно изложено в рапорте, Он положил перед Клементьевым рапорт на угол стола, но рапорт тотчас же сорвался и по замысловатой кривой спланировал под дальний стул. Наделашин кинулся за ним туда и снова принес на стол. Второе же состояло в вызове заключенных бабынина и Прянчикова к министру госбезопасности. Подполковник сдвинул брови, расспросил подробнее об обстоятельствах вызова и возвращения. Новость была, разумеется, неприятная, даже тревожная. Быть начальником спецтюрьмы номер один значило всегда быть на вулкане и всегда на глазах у министра. Это не был какой-нибудь отдаленный лесной лагпункт, где начальник лагеря мог иметь гарем, скоморохов и как феодал выносить сам приговоры. Здесь надо было быть законником, ходить по струнке инструкций и не обронить капельки личного гнева или милосердия. Но Клементьев таким и был. Он не думал, чтобы Бабынину или Прянчикову сегодня ночью нашлось на что незаконное пожаловаться в его действиях. Клеветы же, по долгому опыту службы, он со стороны заключенных не опасался. А клеветать могли сослуживцы. Затем он пробежал рапорт Наделашина и понял, что все чушь. Зато он и держал Наделашина, что тот был грамотен и толков. Но сколько же у него было недостатка Подполковник прочел ему выговор. Он обстоятельно напомнил, какие были упущения еще в прошлое дежурство на делашина На две минуты был задержан утренний вывод заключенных на работу. Многие койки в камерах были заправлены небрежно, и Надилашин не проявил твердости вызвать соответствующих заключенных с работы и перезаправить. Обо всем этом ему говорилось тогда же, но Надилашину, сколько ни говори, все как об стенку горох. А сейчас, на утренней прогулке? Молодой Доронин неподвижно стоял на самой черте прогулочной площадки, пристально рассматривал зону и пространство за зоной в сторону оранжерей. А ведь там местность пересеченная, идет овражек Ведь это очень удобно для побега. А Доронину срок 25 лет. За спиной у него подделка документов и всесоюзный розыск два года. И никто из наряда не потребовал, чтобы Доронин, не задерживаясь, проходил по кругу. Потом, где гулял Герасимович? от всех отбившись, за большими липами в сторону мехмастерских. А какое дело у Герасимовича? У Герасимовича второй срок, у него 58-1А через 19-ю, то есть измена родине через намерение. Он не изменил, но и не доказал также, что приехал в Ленинград в первые дни войны не для того, чтобы дождаться немцев. Наделашин помнит ли, что надо постоянно изучать заключенных, и непосредственным наблюдением и по личным делам. Наконец, какой вид у самого наделашина Гимнастерка не одернута. наделашин одернул. Звездочка на шапке перекосилась. наделашин поправил. Приветствие отдает как баба. Мудрено ли, что в дежурство наделашина заключенные не заправляют коек? Незаправленные же койки — это опасная трещина в тюремной дисциплине. Сегодня коек не заправили, а завтра взбунтуются и на работу не пойдут. Затем подполковник перешел к приказаниям. Надзирателей, назначенных сопровождать свидание, собрать в третьей комнате для инструктажа. Заключенный нержан, пусть еще постоит в коридоре. Можно идти. Наделашин вышел распаренный. Слушая начальство, он всякий раз искренне сокрушался о справедливости всех упреков и указаний и зарекался их нарушать. Но служба шла. Он сталкивался опять с десятками арестантских воль. Все тянули в разные стороны. Каждому хотелось какого-то кусочка свободы, и Наделашин не мог отказать им в этом кусочке, надеясь, авось да пройдет незамеченным. Клементьев взял ручку и зачеркнул надпись «Елка» на календаре. Решение он принял вчера. Елок никогда в спецтюрьмах не бывало. Но заключенные, и не раз, и очень солидные из них, упорно просили в этом году устроить елку. И Клементьев стал думать, а почему бы и в самом деле не разрешить? Ясно было, что от елки ничего худого не случится, и пожару не будет. По электричеству все тут профессора. Но очень важно в новогодний вечер, когда вольные служащие института уедут в Москву веселиться, дать разрядку и здесь. Ему известно было, что предпраздничные вечера самые тяжелые для заключенных. Кто-нибудь может решиться на поступок отчаянный, бессмысленный, и он звонил вчера в тюремное управление, которому непосредственно подчинялся и согласовывал елку. В инструкциях написано было, что запрещаются музыкальные инструменты, но о елках нигде ничего не нашли, и потому согласия не дали, но и прямого запрета не наложили. Долгая безупречная служба придавала устойчивость и уверенность действиям подполковника Клементьева. И еще вечером на эскалаторе метро по дороге домой климентьев решил. Ладно, пусть елка будет. И, входя в вагон метро, он с удовольствием думал о себе, что ведь, по сути, он же умный деловой человек, не канцелярская пробка и даже добрый человек. А заключенные никогда этого не оценят и никогда не узнают, кто не хотел разрешить им елку, а кто разрешил. Но самому Клементьеву почему-то хорошо стало от принятого решения. Он не спешил втолкнуться в вагон с другими москвичами, зашел последний перед смыком дверей и не старался захватить место, а взялся за столбик и смотрел на свое мужественное, неясно отсвечивающее изображение в зеркальном стекле, за которым проносилась чернота туннеля и бесконечные трубы с кабелем. Потом он перевел взгляд на молодую женщину, сидящую подле него. Она была одета старательно, но недорого, в черной шубе из искусственного каракуля и в такой же шапочке. На коленях у нее лежал туго набитый портфель. климентьев посмотрел на нее и подумал, что у нее приятное лицо, только утомленное, и необычный для молодых женщин взгляд, лишенный интереса к окружающему. Как раз в этот момент женщина взглянула в его сторону. И они смотрели друг на друга столько, сколько без выражения задерживаются взгляды случайных попутчиков. И за это время глаза женщины насторожились, как будто тревожный, неуверенный вопрос промелькнул в них. Клементьев, памятливый по своей профессии на лица, при этом узнал женщину и не успел во взгляде скрыть, что узнал. Она же заметила его колебания и, видно, утвердилась в догадке. Это была жена заключенного Нержина. Клементьев видел ее на свиданиях в Таганке. Она нахмурилась, отвела глаза и опять взглянула на Клементьева. Он уже смотрел в туннель, но уголком глаза чувствовал, как она смотрит. И тотчас она решительно встала и подвинулась к нему, так что он был вынужден опять на нее обернуться. Она встала решительно, но, встав, всю эту решительность потеряла. Потеряла всю независимость самостоятельной молодой женщины, едущей в метро. И так это выглядело, будто она со своим тяжелым портфелем собиралась уступить место подполковнику. Над ней тяготел несчастный жребий всех жен политических заключенных, то есть жен врагов народа. Кому б они ни обращались, куда б ни приходили, где известно было их безудачливое замужество, они как бы влачили за собой несмываемый позор мужей. В глазах всех они как бы делили тяжесть вины того черного злодея, кому однажды неосторожно верили свою судьбу, и женщины начинали ощущать себя действительно виновными, какими сами враги народа их обтерпевшиеся мужья напротив себя не чувствовали. Приблизясь, чтобы пересилить громыхание поезда, женщина спросила, — Товарищ подполковник, я очень прошу вас меня простить, ведь вы начальник моего мужа, я не ошибаюсь. Перед Клементьевым за много лет его службы тюремным офицером вставала и стояло множество всяких женщин, и он не видел ничего необыкновенного в их зависимом робком виде. Но здесь, в метро, хотя спросила она в очень осторожной форме, на глазах у всех эта просительная фигура женщины перед ним выглядела неприлично. «Вы зачем же встали? Сидите, сидите!» — смущенно говорил он, пытаясь за рукав посадить ее. Нет, нет, это не имеет значения, отклоняла женщина, сама же настойчивым, почти фанатическим взглядом смотрела на подполковника. Скажите, почему же целый год нет св... не могу его увидеть. Когда же можно будет, скажите? Их встреча была таким же совпадением, как если бы песчинкой за сорок шагов попасть в песчинку. Неделю назад из тюремного управления МГБ пришло между другими разрешение ЗК Нержину на свидание с женой в воскресенье 25 декабря 1949 года в Лефортовской тюрьме. Но при этом было примечание, что по адресу «До востребования», как просил заключенный, посылать жене извещение о свидании запрещается. Нержин тогда был вызван и спрошен об истинном адресе жены. Он пробормотал, что не знает. климентьев сам, приученный тюремными уставами никогда не открывать заключенным правды, не предполагал искренности и в них. Нержин, конечно, знал, но не хотел сказать, и ясно было, почему не хотел. потому самому, почему тюремное управление не разрешало адресов до востребования. Извещение о свидании посылалось открыткой. Там писалось, «Вам разрешено свидание с вашим мужем в такой-то тюрьме». Мало того, что адрес жены регистрировался в МГБ, Министерство добивалось, чтобы меньше было охотниц получать эти открытки, чтобы о женах врагов народа было известно всем их соседям, чтобы такие жены были выявлены, изолированы, и вокруг них было бы создано здоровое общественное мнение. Жены именно этого и боялись. А у жены Нержина и фамилия была другая. Она явно скрывалась от МГБ. И климентьев сказал тогда Нержину, что значит свидания не будет и не послал извещение А сейчас эта женщина при молчаливом внимании окружающих так унизительно встала и стояла перед ним. — Нельзя писать до востребования, — сказал он, стоя лишь громкостью, чтобы за грохотом услышала она одна. — Надо дать адрес. — Но я уезжаю, — живо изменилось лицо женщины. — Я очень скоро уезжаю, и у меня уже нет постоянного адреса, — очевидно лгала она. Мысль Клементьева была выйти на первой же остановке, а если она последует за ним, то в вестибюле, где малолюдней, объяснить, что недопустимы такие разговоры на внеслужебной почве. Жена врага народа как будто даже забыла о своей неискупимой вине. Она смотрела в глаза подполковнику сухим, горячим, просящим, невменяемым взглядом. Клементьев поразился этому взгляду. Какая сила приковала ее с таким упорством и с такой безнадежностью к человеку, которого она годами не видит и который только губит всю ее жизнь? «Мне это очень-очень нужно», — уверяла она с расширенными глазами, ловя колебания в лице Клементьева. Клементьев вспомнил о бумаге, лежавшей в сейфе спецтюрьмы. В этой бумаге в развитии постановления об укреплении тыла наносился новый удар по родственникам, уклоняющимся от дачи адресов. Бумагу эту майор Мышин предполагал объявить заключенным в понедельник. Эта женщина, если не завтра, и если не даст адреса, не увидит своего мужа впредь и, может быть, никогда. Если же сейчас сказать ей, то формально извещение не посылалось, в книге оно не регистрировалось, а она как бы сама пришла в Лефортово наугад. Поезд сбавлял ход. Все эти мысли быстро пронеслись в голове подполковника Клементьева. Он знал главного врага заключенных. Это были сами заключенные. И знал главного врага всякой женщины. Это была сама эта женщина. Люди не умеют молчать даже для собственного спасения. Уже бывало в его карьере, что проявлял он глупую мягкость, разрешал что-нибудь недозволенное, и никто бы никогда не узнал, Но те самые, кто пользовались поблажкой, сами же умудрялись и разболтать о ней. Нельзя было проявлять уступчивости и теперь. Однако при смягченном грохоте поезда, уже в виду замелькавшего цветного мрамора станции, Клементьев сказал женщине. «Свидание вам разрешено. Завтра к десяти часам утра приезжайте...» Он не сказал в Лефортовскую тюрьму, ибо пассажиры уже подходили к дверям и были рядом. — Лефортовский вал знаете? — Знаю, знаю, — радостно закивала женщина. И откуда-то в ее глазах только что сухих уже было полно слез. Оберегаясь этих слез, благодарностей и иной всякой болтовни, Клементьев вышел на перрон, чтобы пересесть в следующий поезд. Он сам удивлялся и досадовал, что так сказал. Подполковник оставил нержина дожидаться в коридоре штаба тюрьмы, ибо вообще нержен был арестант дерзкий и всегда доискивался законов. Расчет подполковника был верен. Долго простояв в коридоре, Нержин не только обезнадежился получить свидание, но и, привыкший ко всяким бедам, ждал чего-нибудь нового плохого. Тем более он был поражен, что через час едет на свидание. По кодексу высокой арестантской этики им самим среди всех насаждаемому, надо было ничуть не выказать радости, не даже удовлетворения, а равнодушно уточнить, к какому часу быть готовым и уйти. Такое поведение он считал необходимым, чтобы начальство меньше понимало душу арестанта и не знало бы меры своего воздействия, но переход был столь резок, радость так велика, что Нержин не удержался, осветился и от сердца поблагодарил подполковника. Напротив, подполковник не дрогнул в лице. И тут же пошел инструктировать надзирателей, едущих сопровождать свидание. В инструктаж входили Напоминание о важности и сугубой секретности их объекта. Разъяснение о закоренелости государственных преступников, едущих сегодня на свидание. Об их единственном упрямом замысле использовать нынешнее свидание для передачи доступных им государственных тайн через своих жен непосредственно в Соединенные Штаты Америки. Сами надзиратели даже приблизительно не ведали, что разрабатывается в стенах лабораторий, и в них легко вселялся священный ужас, что клочок бумажки, переданный отсюда, может погубить всю страну. Далее следовал перечень основных возможных тайников в одежде, в обуви и приемов их обнаружения. Одежда, впрочем, выдавалась за час до свидания, особая, показная. Путем собеседования уточнялось, насколько прочно усвоена инструкция об обыске. Наконец, прорабатывались разные примеры, какой оборот может принять разговор свидающихся, как вслушиваться в него и прерывать все темы, кроме лично семейных. Подполковник Клементьев знал устав и любил порядок.